Дыхательное горло или трофея. Трахея. Дыхательное горло или трофея имеет форму трубки длиной 9-15 см, диаметром 1,5-2,7 см. Она начинается от гортани на уровне границы 6-7 шейных позвонков, через верхние отверстия грудной клетки переходит в грудную полость, где на уровне 5 грудного позвонка делится на два главных бронха, правый и левый. Это разделение носит название диффуркации тракеи. дифуркация раздвоение вилка. В соответствии с месторасположением тракеи различают два отдела: шейный и грудной. Впереди от находятся находится подподъязычные мышцы шеи, перешеек щитовидной железы, рукоятка грудины и другие образования. Сзади к ней прилежит пищевод, а с боков сосуды нервы. Стелет трофеи составляют 16-20 неполных речевых колец, соединенных между собой связками. Задняя, прилежащая к пищеводу стенка трофеи, мягкая и называется перепончикой. Она состоит из соединительной гладкой мышечной ткани. Изнутри внутри трофея выслана слизистой оболочкой, содержащей много слизистых желез, химических веществ. Воспаление слизистой оболочки трахеи называется трахеитом.